Алик Нестеров. Планета забытых детей. Прощания не будет. Молча они выйдут на улицы, чтобы порвать навсегда. С вашим усталым миром, с вашим убогим миром. Часть первая. Шорох обвел глазами присутствующих. Сегодня их было пятеро. Пятеро, плюс он сам. Хотя, себя он давно перестал считать частью команды. Грязный желтый свет сбивчиво освещал лица детей. Всем нет еще и семнадцати. Самой старшей девочке лет пятнадцать. Самому младшему около восьми. Паренек вздохнул как-то не по-детски и сорвал пломбу. Открыл ящик с провизией. «Тушенка!» Банка полетела в руки старшей. «Еще тушенка!» Он на миг замер, производя в голове понятные только ему расчеты, и метнул еще одну банку. «Хватит!» «И что с ними делать?» Пожала плечами девочка. «Как это? Что делать? Кашу варить?» Добродушно рассмеялся Шорох. «На днях ты готовила жутко вкусную гречневую кашу с тушенкой. Неужели не помнишь, Ханна?» «Нет», — Ханна помотала головой, «Ничего, я помогу, не переживай, где-то я записывал рецепт». Он улыбнулся, но улыбка вышла не настоящей и грустной. «Что за имя такое дурацкое, шорох?» Мальчишка его ровесник, но значительно массивнее и выше. Неприятно оскалился и, подперев стену, недоверчиво рассматривал капитана. «Это не имя, это прозвище. Я уже говорил». «А я не помню, прикинь?» – заржал парень и сплюнул на грязный пол бункера. «Это не важно». Шорох аккуратно сглаживал накаляющуюся обстановку. Конфликт был явно не к месту. «А как зовут?» «Ну, по правде». Хана подняла глаза, оторвавшись от изучения консервной банки. «Я… я я забыл Ха -ха -ха, да ладно!» Потер ладони его оппонент. «Но надо же! А то даже обидно как-то! Никто ничего не помнит, а этому смотри-ка, как повезло! Вам это странным не кажется, а, Ребза?» «Заткнись, Макс!» Бросила ему одна из сидящих на куче тряпок в углу близняшек. «А чё, Макс? Может, я не Макс, а там, к примеру, Федор или Остап? Или какие там ещё имена бывают?» Парня закручивало, словно по спирали. «Потому что вам Шорох сказал, да? Он же у нас командир!» «А почему, собственно, он, а? Никого этот вопрос не напрягает? Кто его выбирал? Ты Ханна или ты Кир? Вы же не помните ничего. А может, он маньяк или прихвостень маньяка? Или полуумный профессор Вундеркинд?» который затащил нас в этот подвал с какой-то своей целью. Напоил какой-нибудь хренью, теперь мы ничего не помним. Может там... Он махнул рукой на заблокированную железную дверь. Может там за этой дверью и нет никакой угрозы. Эй, люди, эй, вы слышите меня? Спасите нас! Он кинулся к двери и начал колотить по ней ногами. В один момент шорох очутился рядом с ним и, развернув к себе лицом, силой тряхнул за плечи так, что тот больно дался затылком остальную панель. «Прекрати!» Выражение лица капитана не предвещало ничего хорошего. «Сейчас же прекрати, иначе я собственноручно выкину тебя из убежища, туда, туда, где нет никакой угрозы!» Он отшвырнул от себя тут же микро растерявшего всю удаль Макса. И тот, хлюпая носом, сполз по стене, вытянув ноги. После подошел к столу и тяжело, словно взрослый, оперся на него худыми грязными ладонями. Закрыл глаза и порывисто дышал. Он молчал. Молчали все, лишь изредка переглядывались, роняя укорзненные взгляды на ревущего Макса. Ханна. Вдруг позвал Шорох. Да. Девочка подошла и встала рядом. Ханна, дай ему воды и давай начнем готовить кашу. Правда вкусно? Близняшки соскребали остатки каши с кастрюли, довольно чавкая. Ханна смущенно улыбалась. Я же говорил. Макс задрал ложку вверх и самозабвенно закатил глаза. Лучшей каши вы еще не пробовали. Дети переглянулись и прыснули хохотом. «Ты почему молчишь?» Берта украдкой взглянула на капитана, который не принимал участия в общем веселье. «Я?» От неожиданности шорох вздрогнул. «Я просто думаю». «О чем?» «Да, собственно, ни о чем. Так, мысли. Что за нами не прилетят, да?» Вступила в разговор Марта. «Как это не прилетят? Мальчишка растерянно мигнул. «Обязательно прилетят?» «Мы же с вами два сигнала отправили. Вчера. Просто это же не так быстро. Ближайшая космобаза довольно далеко, а до первой обитаемой планеты дальше в десятки раз. И так скоро, как нам бы хотелось, у них не получится. Но прилетят обязательно. Мы же дети. Взрослые никогда не бросают детей, помните? Нам только нужно дождаться». «Да». «Да, да…» Как-то невесело и неуверенно растворилось в комнате несколько голосов. «Ой!» «Что такое?» Шорох подскочил к самому маленькому, члену команды. Четыре головы повернулись в их сторону. «Ой, у меня кровь идет!» – всхлипнул тот. «Тише, Кир, ничего страшного!» Капитан задрал его голову и, вытерев тонкие струйки, добежавшие уже до подбородка, внимательно рассматривал лицо в тусклом свете подвальной лампы. «Ну-ка, иди сюда!» Он подхватил малыша на руки и отнес на кушетку, опустившись рядом на колени. «Хана, аптечку дай!» Девочка молча подала пластиковую коробочку, шорох быстро заученными движениями, зубами открыл ампулу и выдавил содержимое в шприц. «Сейчас я сделаю укол, ты заснешь, а когда проснешься, тебе станет легче, окей?» «Ага», – доверчиво всхлипнул Кир и спустя пару мгновений погрузился в сон. Шорок вздохнул, накинул на мальчика плед, обернулся и… «Что-то ему вколол!» Удар был настолько неожиданным, что капитан не успел увернуться и, потирая горящую щеку, удивленно глядел на Ханну. «Что ты вколол моему брату?» Девочка тяжело дышала, в уголках глаз блестели хрусталики слез. В руках она держала, остро заточенный им же шорохом с утра кухонный нож. Ничего страшного. Парнишка попытался приблизиться, но та лишь испуганно отпрыгнула. «Это витамины и снотворные, ничего больше, вот смотри». Он открыл аптечку и достал аналогичный пузырек. Кали, выдавила Хана сквозь слезы. Что? Кали себе эту хрень быстро! Лезвие, направленное в его сторону, задрожало, и вдруг резко поднялось в горло девочки. Кали, или я убью себя? Но у нас и так слишком мало медикаментов, чтобы тратить их вот так впустую. Робко, словно оправдываясь, начал было шорох. Но замолчал, понимая, что его слова уходят в пустоту. Она ему не верит. Он беглым взглядом пробежал по команде. Дети замерли в немом ожидании развязки. — Ханна, послушай, это слишком нужное и редкое лекарство. Завтра он… Мы проснемся и увидишь, все будет нормально. — Да? А может, может, не проснемся, а может не проснусь я, или Он не проснется. Или, или, или он, или она. Девочка кивком головы указывала на остальных. А может, может, я проснусь и, и не буду помнить. Опять не буду помнить, что у меня есть брат. Или Кир не будет помнить? Что же ты ждешь? Я не верю тебе, шорох! Никто не верит! Давай! Докажи, что ты говоришь правду! Ладно. Капитан шумно сглотнул и засучил рукав. «Я... я же усну сейчас». Он вновь улыбнулся этой своей по-взрослому грустной улыбкой, чувствуя, как по вено побежала драгоценная химия. Перед глазами поплыли белые пятна. Лица детей стали размытыми. «Вы это...» Голос его дрогнул. «Простите меня. Ладно». Он попытался сфокусировать взгляд на Ханни, но ничего не вышло. Он так и рухнул на пол, с виноватой улыбкой на губах. Часть вторая «Смотри, это корабль!» Кир, не переставая теребил его за рукав, и не отводя глаз, всматривался в приближающуюся точку на экране. «Похож» все еще не веря постоянно выходящему из строя оборудованию, протянул шорох. «Нет же, точно, корабль!» «Смотри, они! Они!» «Пытаются связаться с нами!» «Невероятно!» Часто задышав, капитан нацепил гарнитуру. «Паргатан-17, слышите меня?» Сквозь треский шум такой долгожданный и в то же время вовсе неожиданный голос – запрашивал посадочные координаты. 141 квадрат, 8 сектор, посадка возможна, прием. Виктория, как поняли?» «Понял», — рассмеялся голос в наушниках. «Координаты приняли, встречайте гостей, а потом…» А потом они бежали, радостно барабаня по дверям убежища, торопясь рассказать остальным о прибытии спасательной экспедиции. Толпа мальчишек и девчонок волной выплеснулась из убежища и задрав головы, дети радостно всматривались в бордовое зарево неба, в ожидании, когда же появится корабль. «Как странно!» Мелькнуло в голове у шороха. «Как же все-таки странно!» «Этого не может быть!» «И дело тут вовсе не в том, что он совсем уже и не ждал, что за ним вернутся!» И не в том, что дети дышали зараженным воздухом, вот так, без масок и респираторов. Просто, просто тут были все. Совсем все. И Влада, и Рустам, и Егор. Вот забралась на плечи Кайну, Агрель, А чуть дальше шишукаясь, хитро переглядывались неразлучные данные и Стефания. Кто-то легко коснулся его плеча. От неожиданности шорох вздрогнул, и обернувшись встретился взглядом, с улыбавшейся во весь рот Ханны. «Я же говорила…» Она положила свою аккуратную головку ему на плечо. «Я же всегда говорила… Они прилетят за нами, а ты не верил. Сашка…» «Сашка…» Он распахнул глаза. Мерно гудел генератор, тусклый свет с желтизной покрыл стены. В углу томился пульт, давно уже не работающий, радиолокационной базы и периодически моргал экран в лучах подвальной лампы, создавая иллюзию активности. Шорох приподнялся, перевшись на локти, и оглядел комнату. Рядом, свернувшись клубком, спала Ханна, остальные тоже спали. Спали ли? Страх холодной струйки разбежался по венам. судорожно застучало в груди. Стиснув зубы и прерывисто дыша, он обошел комнату. Все в порядке, все они и вправду всего лишь спят. Значит сегодня он уже никого не потеряет. Тихонечко он поднял Хану на руки и переложил к брату и укрыв обоих, долго смотрел на них немигающим взглядом. «Как же ты назвала меня?» Ах. Он опять не помнил, наверное он никогда уже и не вспомнит, Но как же он был готов забыть и все остальное, лишь бы спасти их, оставшихся? Лишь бы не видеть, как они уходят в полночь? Навсегда уходят. И не предугадать, и не остановить. Этот страшный, забравший свои страшные лапы жизни всех детей планеты, вирус, почему-то обошел его стороной, словно издеваясь и оставив в живых, превратил его в невольного зрителя своего нескончаемого, мерзкого, жестокого действия. Зрителя, который способен лишь смотреть, но ничего уже не в силах изменить. За мыслями он накинул куртку и, нацепив респиратор, ввел код, открывающий входную дверь. Коридор встретил его гулким потрескиванием все еще работающих обслуживающих систем и бегущим по стенам грязным мигающим светом. Когда-то эти комнаты по обе стороны гудели детскими голосами и пробивавшимся иногда сквозь толщу стен редким, вселяющим надежду смехом. Теперь же было тихо, тихо, холодно и пусто. На выходе из бункера он на ощупь щелкнул приключателем, и красное пятно расплывалось перед входом, осветив небольшой клочок внешнего мира. Он не любил выходить на улицу, но у него была необходимость и не было возможности не выходить. Забравшись на крышу, пронишка очистил панель солнечной батареи, единственного источника энергии, кое-как подпитывающего еле живые системы бункера, и уселся рядом, скрестив ноги и задрав голову к звездам. Ужасно хотелось снять респиратор, но он не рискнул. Вирус на него не действовал, но вот запредельное скопление ядовитых веществ от заживо гниющей планеты, вряд ли могло оказать благодатное влияние. «Звезды, как же вы высоки и недоступны! Мерцаете в своей черной пустоте и кажетесь нам отсюда крохотными точками. Как же вы обманчивы, звезды!» Он улыбнулся, подаваясь вдруг нахлынувшим воспоминаниям. Когда-то давно, еще до войны, отец часто брал его с собой на работу. Он был астрономом, звездным разведчиком, как сам себя называл. И там, в обсерватории, впервые наблюдая в телескоп одну из вот таких вот далеких, светящихся точек, малыш вдруг интуитивно протянул вверх руку, а отец засмеялся. «До звезд тянуться, решил?» «Я к ним хочу», – растерялся он от неожиданного вопроса. «Туда, к ним». «Ничего». Тяжелая ладонь взъерушила светлую копну на его голове. Ничего, вырастешь и полетишь. Это сейчас просто. Ты, главное, мечтать не прекращай. И полетишь обязательно. А потом началась война. Враги пришли, откуда не ждали. Оттуда, где жили эти самые звезды, о которых он так мечтал. И всех детей решили вывести. Подальше от взрывов и ужасов войны эвакуировали на далекую, спрятанную в ближайшей галактике обитаемую планету, устроив там нечто наподобие общего детского дома. Больше он отца не видел. Новости с родной планеты приходили с каждым разом все реже, а после и вовсе перестали поступать. Новая планета была девственна и не тронута никакой цивилизацией, и поэтому прекрасна. Небывалой чистоты природы Дикованные звери и сказочные растения увлекали детей, переживших странное начало войны. И те постепенно забывали. Они росли, взрослели, учились, дружили, ссорились, влюблялись и строили планы на будущее. В этом им способствовали наставники, прибывшие вместе с ними и помогающие адаптироваться и принять факт жизни без родителей. Взрослые всегда были рядом. Они обучали, выручали словом и делом, лечили, разбирали споры и конфликты. Но однажды случилось непоправимое, и все взрослые разом покинули планету. Он помнил, как скрылся среди звезд их шаттл. Но это было не самое еще страшное. Самое страшное случилось позже, когда детей начал косить неведомый недуг. Ежедневно зараженные умирали десятками среди ночи. А кто оставался жив, к утру ничего не помнил. Вообще ничего, кроме родного языка и заложенных природой навыков. Началась паника. Дети прятались по подвалам, куда не пускали тех, кто хоть на мгновение представлялся им больным. Провизии и питьевой воды не хватало, не говоря уже про лекарства. Организовать себя и как-то бороться с хворью самостоятельно им было не под силу ведь они, хоть и сообразительные и безумно талантливые, но все же дети. А взрослых рядом не было. И однажды Шорох понял, что вирус добрался и до него. Проснувшись, он ничего не помнил. Однако же, к вечеру память вернулась частично, а к утру следующего дня он помнил абсолютно все. Все, кроме собственного имени. Это придавало надежды и бодрило одновременно. И он собрал команду, из заболевших детей, нашел укрытие, в котором было достаточно провианта и медикаментов. К тому же, оно было оборудовано всеми необходимыми системами жизнеобеспечения и снабжающей их энергией станцией солнечных батарей. Внутри огромного бункера был разбит пополам длинным коридором, по обе стороны которого тянулись двери жилых отсеков, их было 12, 12 отрядов и в общей сложности около сотни детей. Теперь их оставалось пятеро, пятеро плюс он сам. Сколько раз ему хотелось уйти, уйти навсегда, совсем, чтобы не видеть, как умирают рядом те, кто стал для него семьей. И чем меньше становилась эта семья, тем более дорогой и близкой она была для него. Но уйди он раньше или сейчас, и случилось бы непоправимое, и это он тоже видел. Видел, как позабывшие все дети метались в панике, сходили с ума, как убегали в незнании надежде наружу, где их ожидала неизбежная и страшная смерть. И он не мог, он не мог бросить своих. И он будет стараться жить, пока не уйдет последний из них. Будет рассказывать им выдуманные истории о внезапной случившейся катастрофе и посланном сигнале бедствий. Будет день за днем помогать им вспоминать, кто они, рассказывать о том, как они жили снаружи, чем учились, что любили. Рисовать в их воображении картинки немыслимой красоты этой планеты, ее бескрайних зеленых лесов, бурных рек и зеркальных маленьких ручейков с крустальными рыбками. И, конечно, он расскажет им о звездах о тех далеких, укутанных черным полотном Вселенной точках, которую он все еще мог видеть, они уже не увидят никогда. Шорох обреченно выдохнул. И все же было то, чего даже он, имея возможности выходить наружу, не мог увидеть уже долгое время. Он безумно долго не видел солнца, не видел дневного света уже целых полтора земных года. И однажды, когда-нибудь потом, когда он останется совсем один, и ему уже нечего будет терять, тогда он навсегда покинет бункер и как и сейчас заберется на крышу и будет ждать, будет ждать свой последний рассвет, яркий, сочный, с багряными пушистыми облаками. Пора уходить. До утра оставалось совсем чуть-чуть и хотел еще немного поспать. «До свидания, звезды». Он спрыгнул с крыши и исчез в темном туннеле бункера. Красное пятно, освещающее двор, мигнуло и растворилось в темноте. Сегодня умер Кир, он ушел последним. Я похоронил его рядом с Ханной, хотя они все там, они все рядом. За территорию выходить невозможно, всюду трупы животных и детей, все гниет, растения умирают. Или мутируют до такой степени, что становится страшнее, чем бесконечные горы погибшей. За счет чего они продолжают выживать, я догадываюсь. У меня больше нет сил и нет желания жить. Я записал имена, даты рождения и даты смерти всех членов команды. На случай, если когда-нибудь нас найдут. Мы тут не просто кучка трупов. У нас есть имена. Помните об этом мы вас ждали. Горький ком застрял в горле. Ему хотелось выть от той боли потери и одиночества, которая несоразмерной тяжестью давила на грудь, злорадно торжествуя. Прерывисто дыша, он перевернул последнюю страницу и в конце списка вписал свое имя. Нет, прозвище. Имя он так и не вспомнил. Затем он достал новый вакуумный пакет и, запечатав блокнот внутрь, спрятал его за пазуху. Вот и все. Оставалось только ждать, и ему уже не нужно спешить в бункер к утренней заре. Теперь исполнится его последнее желание. Шорох улегся на спину, заложив руки за голову и, наконец-то, стянул этот проклятый респиратор. Вот и все. Оставалось только ждать, Солнце медленно вытекало из-за горизонта, одарив своими перламутровыми лучами эту страшную умирающую планету, планету забытых детей. А ведь и такое же прекрасное, как и было. Ни капельки не поменялось. Шорох улыбнулся, прищуриваясь. Лекарство уже начало действовать, и ему было даже обидно, что он не подрасчитал, и так быстро навалилась неведомая усталость словно укачивая на волнах спокойствия и равновесия. И поднимающееся солнце уже превратилось в сплошную алую полоску, растекающуюся по горизонту. И маленькое размытое пятно на этом фоне уже не было ему заметно. «Вы уверены, капитан? Вы уверены, что вы правильно поступаете, игнорируя все должностные инструкции и подвергая экипаж опасности?» «Уверен». Там дети, наши дети. Если хоть один на этой проклятой планете остался жив, мы обязаны сделать все возможное. Готовьте корабль к посадке. Маленькая черная точка приближалась, увеличиваясь в размерах и обретая очертания военно-исследовательского судна корабля, которого не должно было быть, но он был на серой обшивке шаттла. А галкой сияла латинская «В» — Виктория. Однако это уже совсем другая история. Читал Виктор Волгубли.